Глава 7. Люди на Луне. Чудовище. Согласно планам, первые тайконавты должны были пробыть на Луне двое суток. И не просто покрасоваться на спутнике, прогуливаясь вокруг Хэйлун, а заняться серьезными делами. Продемонстрировать всему миру, что Китай пришел на Луну надолго. Сразу же после пресс-конференции «Без углов и фань» приступили к разметке площадки, на которой предполагалось воздвигнуть первое здание. Местонахождение будущего города выбрали заранее, еще полгода назад, после тщательного изучения полученных с автоматического корабля данных. Специалисты, наблюдающие за действиями Безуглова ифаня прекрасно понимали, что тайконавты занимаются ерундой. Руководитель экспедиции и первый пилот вряд ли обладали навыками, необходимыми для профессионального строительства. тем более в лунных условиях. Однако для миллиардов зрителей, завороженно смотрящих прямую трансляцию со спутника, кипучая деятельность тайконавтов имела сакральный смысл. На их глазах вершилась история. Колонизация Луны началась. Новый виток развития цивилизации. Человек покоряет космос. Завершив разметку территории и съемку поверхности, тайконавты вывели из трюма корабля Луноход и совершили ритуальный объезд суверенных владений Народной Республики, вызвав у миллиардов китайцев экстаз, а у европейских и североамериканских политиков истерику. Город, состоящий пока из двух нераспакованных ящиков с аппаратурой и флагштока с красным знаменем победоносной, получил официальное название Шоуду, и дата его основания вошла в историю. После этого тайконавты вернулись на борт отдохнуть и пересидеть температурный максимум лунного дня. Многоразовый корабль фейлун, созданный выдающимися китайскими учеными, способен не только осуществлять доставку людей и грузов на поверхность Луны, но и служить базой для тайконавтов. Запас продовольствия, воды и воздуха рассчитан на 15 суток. В случае необходимости фейлун способен самостоятельно добраться до Земли. Пропагандисты не уточняли, с какой скоростью и с какой вероятностью. Передовые технологии Народной Республики позволяют нам уверенно смотреть в будущее и ставить вопрос о колонизации других планет Солнечной системы. Официальные заявления правительства КНР перемежались выступлениями ученых и круглыми столами экспертов, на которых живо обсуждались первые результаты экспедиции. Интерес к проекту и без того заоблачный поднялся до невиданных высот. Казалось, не осталось на планете человека, который не знал бы о великом прорыве той канавтики и подвиге китайской научной мысли. Имя фанчи произносили в Канаде и в Гватемале, в Африке и в Индонезии, в России и в Австралии. Земля замерла, с нетерпением ожидая продолжения трансляции и гадая, что запланировали китайцы на следующий день. И лишь несколько человек знали, что предстоит увидеть публике. А ожидала зрителей нештатная ситуация, трагедия. увенчанная гибелью человека. Иначе кто поверит в реальность опасности? но ну, а заканчивающаяся победой китайского духа над тяжелейшими обстоятельствами. Разрабатывая сценарий высадки, поднебесники решили воспользоваться американским опытом постановочного шоу и не повторять ошибок СССР. В огромной державе, некогда бывшей северным соседом Народной Республики, неудачи традиционно замалчивались, а потому... Выдающиеся достижения ее ученых выглядели серо и скучно, буднично. Жизнь всегда борьба, а борьба всегда кровь. Не будет крови, никто должным образом не оценит подвиг китайцев, не поверит, что путь к звездам проходит через тернии. Смерть врезается в память. С кандидатурой героя, отдавшего жизнь ради очередной победы цивилизации, определились легко, без углов. Собственно, других вариантов не было. Ситуация – непредвиденная неполадки скафандра. Трагическая гибель русского пилота, которую планировалось показать в прямом эфире, выгодно оттенит героизм мужественных тайконавтов, ежесекундно рискующих жизнью во имя человечества. К тому же смерть северного варвара позволит решить деликатный вопрос, который обязательно поднимется после возвращения экспедиции на Землю. Как делить славу с русскими? Народную республику и лично председателя – не устраивала роль России в качестве полноправного участника проекта. Высадка на Луну, выдающаяся победа Тайконавтики и точка. Никаких русских. Присутствие на поверхности спутника Безуглова не замалчивали, разумеется, но и не заостряли на нем внимание, старательно выводя на первый план Фаня. Он давал интервью, он позировал со строительным инструментом, он управлял луноходом. Безуглов же, как правило, держал видеокамеру. однако все понимали, что на Земле его имя встанет в один ряд с именем китайца. Придется говорить, что русские внесли весомый вклад в высадку на Луну, что без их помощи проект Ди Чуань никогда бы не осуществился. А нет человека — нет проблемы. Траурный митинг, соболезнования, назначение вдове пожизненной пенсии и... забвение. Погиб майор Безуглов — вечная ему память. А где погиб? На Луне или нет? Это никого не волнует. На землю вернутся одни китайцы, и говорить будут только о них. А самая главная смерть русского помогала Фаню решить весьма нехарактерную для безлюдного спутника проблему. Проблему лишних глаз и ушей. Вернувшись на Фейлун, без углов и Фань много говорили. Сначала дали короткое интервью китайским журналистам, после которого последовали подробный разговор с бонзами из ЦК КПК и доклад в Центр управления полетами. Затем сеанс связи с находящейся на лунной орбите станции Шэнь-Юэ, а потом, во время хитроумного космического ужина, долгая беседа между собой. Они говорили, говорили и не могли остановиться. Безуглова и Фаня захлестывали эмоции. Они обменивались впечатлениями и смеялись. Смотрели фрагменты трансляции и отрывки репортажей, вспоминали, сколько звезд на генеральских погонах и обсуждали, с кем из кинодиф следует переспать в первую очередь. Они были счастливы. Они были героями. И плевать на различия. В хрупкой скорлупке под названием фейлун в чужом мире под всеми звездами вселенной сидели неполковник китайской армии и подчиненный ему русский майор, а два мужика — только что совершившие немыслимый подвиг, остро сожалеющие об отсутствии спиртного и отпускающие сальные шутки. И Фань неожиданно для себя расслабился настолько, что уснул первым, а когда открыл глаза, то сразу понял, что остался один. Без углов? Тишина. Мертвая, неземная тишина. Фань сел в разложенном для сна кресле и бросил взгляд на приборную панель. Рубка корабля служила тайканавтом и рабочей зоной и спальней. Других защищенных помещений, если не считать шлюзового отсека, на Фейлуне не было. Разве что грузовой трюм. Но попасть в него можно было только снаружи. — пётр Нет ответа. Коммуникатор отключен. Все каналы связи, включая аварийные, заблокированы. Тишина. — Страшно? — Нет. Фань не испытывал страха. И руки у него задрожали не от испуга. Не от острого чувства одиночества, а от предчувствия совершенной ошибки. От смутного осознания, что упущен некий факт, способный поставить под удар выполнение главной задачи полета. «Петр!» Фань с трудом, в отличие от пилота, он плохо адаптировался к слабому лунному притяжению, доковылял до шлюзового отсека и заглянул в шкаф. Один из четырех отсеков пустовал. Не хватало резервного скафандра безуглого. «Что за ерунда?» вернулся в рубку и внимательно оглядел открывающийся из панорамного иллюминатора пейзаж заметил цепочку следов уходящую в сторону плато аристарха сжал кулаки мерзавец к счастью без углов не знал пароль включения лунохода иначе у меня еще есть время за ним вновь повернулся к шлюзу сделал шаг опомнился почему меня не предупредили что пётр покинул корабль Фань включил коммуникатор и сразу же услышал голос второго пилота. «Шэнь Юэ вызывает фейлун Лун!» «Шэнь Юэ вызывает Фэй Лун!» «Шэнь Юэ вызывает... здесь фейлун «Господин полковник, вы пропустили сеанс!» «Неполадки со связью!» — отрывисто произнес Фань. «Вас вызывала земля, Пекин, срочное сообщение!» «Я слушаю». «Майор Безуглов рядом!» После короткой паузы осведомился второй пилот. «Нет». Тоскливо ответил Фань, понимая, что сбываются самые худшие его предположения. Он нас не слышит. С земли сообщили, что вчера днем в Финском заливе нашли мертвое тело. Генетический анализ показал, что это Петр Безуглов. Фань понял подчиненных не сразу. Безуглов? Так точно. Убит еще зимой. Как убит? Нож в глаз. У фаня перехватило дыхание. Убит? Так точно. Я не спрашивал, идиот! Убит без углов убит, убит без углов ножом. Фань посмотрел на кресло пилота, на цепочку следов, уходящую к плато Аристарха, на пустой отсек шкафа и хватает резервного скафандра. Убит еще зимой. Господин майор из Пекина просит: "Мне некогда". Фань бросился к шлюзу. Со станции сообщили, что следы беглого пилота ведут к плато Аристарха, но об этом Фань и сам знал. Полковника интересовало, где сейчас находится русский, как далеко от корабля. К сожалению, на этот вопрос ответа не было. Несмотря на все усилия, находящимся на шен членом экспедиции не удалось засечь беглеца. И в этом заключалась самая большая неприятность. Наблюдатели не видели ни того, как без углов покинул Фейлун, ни его перемещений по поверхности, хотя пролетали над местом посадки корабля несколько раз. Возможно, русский, четко рассчитав время прохождения станции и отключив маяк скафандра, попросту прятался в расщелинах или за камнями. Однако Фань решил предполагать худшее. К этому призывало обнаруженное в Финском заливе тело. — Кто же ты такой, майор без углов Чего ты добиваешься? Фань с удовольствием бы получил ответы из уст самого пилота. Однако приказал подчиненным в случае обнаружения Безуглова открывать огонь без предупреждения. Шэнь Юэ несла две управляемые ракеты, испытание которых планировалось провести на обратной стороне спутника, чтобы не тревожить лишний раз общественное мнение. Но Фань решил, что ситуация критическая, и уничтожение пилота гораздо важнее, чем встревоженные политики. О том, сколько времени выиграл русский, полковник имел самое приблизительное представление. Бортовой компьютер сообщил, что шлюз открывали за 2 часа и 26 минут до его пробуждения. Однако Фань не доверял отчету. Безуглов показал себя хорошим специалистом в области компьютерных систем и мог перепрограммировать бортовое устройство на неверный ответ. «Два с половиной часа. Слишком мало». Без углов взял резервный скафандр, потому что основной не успел перезарядиться. Значит, он покинул корабль сразу после того, как я уснул. Но в этом случае у него уже должен заканчиваться воздух». Мысли путались. Наскакивали одна на другую. Сбивали с толку. Угроза провала основной лунной миссии ввергла обыкновенно хладнокровного Фаня в состояние, близкое к панике. «Он не смог взять луноход. Значит, я его догоню». Почему он не вывел из строя систему жизнеобеспечения и не убил меня? Как он рассчитывает вернуться? На моем корабле? Но кто ему позволит? Что ему известно об основной цели экспедиции? Кто он? Плато старха приближалась Массивное и величественное, оно вырастало на горизонте с неторопливостью поднимающегося над землей солнца. Загадочная, полная тайн. Именно к нему были обращены надежды поднебесной. «Кем бы ты ни был, ты ничего не сможешь сделать!» — прошептал Фань, глядя на оставленную безугловым цепочку следов. «Это выше тебя!» Но смущала записка, найденная на приборной панели. Клочок бумаги, на котором было наспех нацарапано одно единственное слово. «Улетай!» «Господин полковник, с земли запрашивают, когда можно продолжить трансляцию!» Фань не отказал себе в удовольствии, подробно объяснил подчиненным, куда им следует отправляться с такими вопросами. Но через некоторое время, слегка остыв, полковник вызвал станцию и распорядился. «Передайте на землю, что у меня нештатная ситуация номер ноль». «Ноль?» — удивленно переспросил пилот. «Они поймут. И еще передайте, что пока я не справлюсь с ней, никакой трансляции не будет». Луноход продолжал движение к плато Аристарха на максимальной скорости. Второй день лунной экспедиции превратился в триллер. Трансляция не возобновилась. Официальное заявление, которое сделал куратор проекта от ЦК КПК, изобиловало невнятными научными терминами и общими фразами. В целом речь сводилась к тому, что связь с высадившимися на Луну тайканавтами потеряно. Однако сами они живы, здоровы и продолжают запланированные эксперименты. Обращение было зачитано с подобающим ситуацией трагизмом, однако содержало твердую уверенность в том, что тайканавтам удастся с честью пройти нелегкие испытания. Европейские и американские политики довольно потирали руки. Некоторые из них не преминули намекнуть о постановочном характере возникших проблем. Однако этот вред потонул в голосах нормальных людей, обеспокоенных судьбой пары смельчаков.